Глава восемнадцатая. Княгиня Багратиона глядела гостиную, постепенно заполняющуюся гостями. Она не любила Москву, да и оставаться в России после коронации была не намерена. Хорошо, хоть сейчас в старой столице собрался весь свет, да и иностранных гостей много. Есть кого пригласить в качестве почетного гостя и основного блюда. Арман, я так рада вас видеть. В свете множества свечей, платье из индийского муслина казалось полупрозрачным. И хотя его покрой вовсе не был вульгарным, но все присутствующие в зале мужчины, тем не менее, вполне могли полюбоваться прекрасными формами княгини, признанной красавицы. «Вы прекрасны, впрочем, как всегда!» Герцог Ришелье поднес ручку княгине к губам и не обозначил поцелуй, как было принято, а припал губами к надушенной коже. «Вы как белоснежный обнаженный ангел, спустившийся на землю, чтобы смущать мужчин своей красотой и очарованием. А вы дамский угодник». Книги не рассмеялась и легко ударила решелье по руке сложенным веером. Но «Ну что вы? Я говорю исключительно правду. Бедняга Ланжерон потерял аппетит. Вон он стоит у стены и судорожно вспоминает свои дурные стихи. Ведь сегодня литературный вечер и стихи будут декламироваться. Спросил герцог восторженным тоном. Вот только глаза у него оставались серьезными, а взгляд холодным и цепким. Разумеется. Княгиня Багратион, казалось, не замечала этого изучающего взгляда. «Но вы, наконец-то, приняли мое приглашение вовсе не из-за стихов, не так ли?» «Вы чудовищно проницательны, Екатерина Павловна!» Он слегка запнулся перед тем, как произнести ее имя. Но Ришелье уже начало казаться, что он почти сросся со страной, приютившей его в самые первые, самые страшные годы террора, поэтому особых проблем в произношении русских имен уже не испытывал». «Я услышал, что у вас часто бывают новые адъютанты императора Александра. Уже пару месяцев я никак не могу получить аудиенцию, и уже готов умолять этих молодых людей посодействовать моей встрече с его величеством», — вздохнул он. «Видите, в каком я отчаянии. Даже не скрываю, что принял ваше приглашение не только ради вашего общества, и тем более не ради тошнотворных вершей Ланжерона. Возможно, ваш супруг сможет войти в мое положение и поговорить с его величеством». Говорят, что князь был удостоен приглашения вдовствующей императрицы и длительного разговора с его величеством. Екатерина проследила за его взглядом и с трудом сдержалась, чтобы не скривиться, потому что смотрел решелье как раз на князя Багратиона, вошедшего в этот момент в гостиную. Пётр был, как обычно, мрачен и задумчив, и смотрел на собравшихся гостей с явным неодобрением. «Прошу прощения, Арман, я вас оставлю. Мне нужно уделить внимание другим гостям». Прощебетала княгиня и отошла от герцога, направляясь прямиком к мужу. «Если я попрошу вас одеваться скромнее, вы меня, разумеется, не послушаете», сказал князь тихо, окидывая супругу пристальным взглядом. «Разумеется», — также тихо ответила княгиня. «Зачем вы здесь, Петр? Обычно вы не проявляете интереса к моим вечерам?» «Обычно меня не просят его Величество обязательно присутствовать на них», — процедил Багратион. Поверьте, дорогая моя, когда его величество кого-то просит, здравомыслящие люди весьма правильно понимают такую просьбу, как приказ. «Зачем вы мне это говорите?» Екатерина натянуто улыбнулась прошедшему неподалеку Краснову. Александр в этот момент наклонил голову, приветствуя ее саму и князя. При этом он очень внимательно посмотрел на князя, словно удостоверился, что это действительно он, и можно будет донести его величеству, что князь Багратион выполнил его просьбу». «Чтобы вы поняли, что это вовсе был не мой выбор оказаться здесь. Или вас сейчас оскорбили мои слова. Тогда прошу прощения, мадам, что забылся и назвал вас здравомыслящей. Обещаю, впредь это не повторится». И он издевательски поклонился, а Екатерина вспыхнула от ярости и так сильно сжала в руке веер, что послышался хруст. «Я бы на вашем месте был аккуратнее, мадам. Все прекрасно знают, что вы были неравнодушны к Петру Палину». Но именно сейчас лучше будет, если все забудут это увлечение, а его величество не увидит в вашем поведении вызова в ответ на смерть этого предателя. Не усложняйте мне жизнь еще больше, потому что я могу однажды перестать быть настолько снисходительным». Добавил Багратион и отошел от жены. «Тресь? Одна из планок веера все-таки сломалась, и Екатерина недоуменно посмотрела на свои руки, все еще сжимающие злосчастный веер». Багратион еще ни разу не позволял себе говорить с ней в таком тоне. Пётр не любил конфликтов в семейной жизни, но в последние дни служанки докладывали ей, что князь не в духе. Сама она его не видела и не горела желанием встречаться с мужем, поэтому не потрудилась узнать, что же с ним происходит. И вот теперь начинала пожинать плоды своей недальновидности. «Что с вашим мужем, дорогая моя Екатерина Павловна?» Княгиня вздрогнула и повернулась к подошедшему к ней пожилому человеку, смотрящему на нее с отеческой улыбкой. «Он, кажется, сошел с ума». Екатерина смотрела в спину удаляющемуся князю с неприязнью. Но уже через несколько секунд княгиня взяла себя в руки и повернулась к собеседнику с самой обаятельной улыбкой. «Если честно, Иван Васильевич, отправляя вам приглашение, я не думала, что вы придете, или вы любите дразнить этого мерзкого Макарова». «К нашему всеобщему счастью, Александр Семенович всеми силами показывает прежде всего молодому государю, насколько сильно он занят делами», — ядовито ответил Иван Васильевич. «А юным адъютантам Его Величества явно не до этих игрищ. Они на такие вечера не выслуживаться приходят, чтобы за прелестницами поволочиться». «А вы тоже хотите поволочиться за прелестницами?» — Екатерина вежливо посмеялась. Странно это слышать от великого наместника-надзирателя Великой Английской провинциальной ложи здесь, в России. Или вы думаете, что ваша личная преданность покойному Павлу Петровичу отведет от вас пристальный взгляд Макарова, хоть он, по-вашему, всего лишь пускает пыль в глаза его величеству, делая вид, что работает в поте лица? Нет, разумеется. Я хотел воспользоваться вашим чудным гостеприимством, чтобы переброситься несколькими словами со старыми знакомыми и послушать стихи, «Вы же знаете, Екатерина Павловна, как я люблю поэзию!» Иван Васильевич Несвицкий, являющийся, кроме всего прочего, досточтимым мастером петербургской масонской ложи Беллона, отошел от княгини Багратиона, направился прямиком к Карамзину, решившему немного отдохнуть и посетить этот вечер. «Половина присутствующих решила воспользоваться моим домом, чтобы, наконец, встретиться друг с другом», задумчиво проговорила Екатерина, оглядывая гостиную. «И кто после этого скажет, что я не играю важную политическую роль в Российской империи?» И тут ее взгляд снова упал на мужа, к которому в это время подошел Ришелье. Герцог что-то говорил князю, жестикулируя при этом и хмуря лоб. Багратион же смотрел на него недоуменно, словно не мог понять, что французу от него нужно. Княгиня почувствовала глухое раздражение. Тупой солдафон. И так одним своим видом портит ей прием, так еще и ее гостей огорчает». Она резко развернулась, чтобы не видеть князя, но тут в гостиную ворвался Дворецкий. При этом глаза у него были выпучены, а сам он явно находился в смятении. «Его императорское величество, император Российской империи Александр Павлович!» Дворецкий собрался и громко объявил о прибытии гостя, хотя по правилам вечера это не требовалось. «Ее императорское величество, императрица Российской империи Елизавета Алексеевна!» В комнате воцарилась тишина. Все замерли в той позе, в которой их застало сообщение. Разве что адъютанта переглянулись и расплылись в улыбках. Они тут же попытались принять серьезный вид, но у них плохо получалось. Эти мальчишки знали, что императорская чета собиралась посетить вечер княгини. Знали и даже не попытались ее предупредить. И муж, скорее всего, знал и пришел, чтобы увидеть ее унижение. Ну уж нет, она не доставит всем им такого удовольствия. Екатерина бросилась к двери. Она успела подбежать как раз в тот момент, когда в гостиную вошел молодой император с женой, положившие пальчики на его согнутый локоть. «Ваше Величество, это такое большое счастье видеть вас в нашем доме!» проговорила Екатерина с придыханием, склонившись в глубоком реверансе. При этом она слегка раскраснелась, а Муслин колыхался в такт учащенному дыханию, выгодно подчеркивая ее грудь. «Я просто уверен, что мы прекрасно проведем время». Княгиня подняла голову и столкнулась с насмешливым взглядом голубых глаз. «Я не вижу вашего мужа. Полагаю, он составит нам компанию на этот вечер?» Екатерина закусила губу и сдержанно кивнула, показывая, что поняла просьбу его величества. «Ну вот и отлично. Дорогая, тебе будут вряд ли интересны наши скучные разговоры». Александр повернулся к Елизавете и поднес ее руку к губам. «Я найду чем развлечься», — улыбнулась ее величество. «Тем более, что вон там пытается спрятаться от меня Карамзин Николай Михайлович, а я весь день хотела с ним поговорить». «Развлекайся!» И Александр снова поцеловал ее руку, прежде чем отпустить, после чего повернулся к хозяйке вечера и, ловко согнув руку в локте, предложил ее княгине. «Ведите меня к своему мужу, мадам, ведь женщины обладают завидной интуицией, всегда угадывать, где именно пытается от них скрыться супруг, не так ли?» Перед тем, как вернуться в Коломена, я решил еще раз посетить Кремль, чтобы в Успенском соборе встретиться с митрополитом Платоном. Платон стоял перед огромным иконостасом и разглядывал его. «Доброго дня, владыка!» Я склонил голову в коротком поклоне. «Благословите меня!» «И вам не хворать, государь!» Он перекрестил меня, не отреагировав на мою запоздалую ответную реакцию. Но Платона это не смущало. Он вообще очень лояльно относился даже к масонам, глядя на них, как на детей с тяжелым умственным расстройством. «Мол, юродивых жалеть надо, а не анафеме предавать!» «Вот смотрю, в третьем ряду оклады поменять надобно, а то эти обтрепались совсем. Но так лет-то сколько им, прости Господи!» И он перекрестился. «Какого века эти иконы?» — спросил я, разглядывая суровые лики православных святых. «Пятнадцатого, государь!» Платон подошел к стене вплотную и провел рукой по окладу нижнего ряда. «Те, что из третьего ряда из рук Андрея Рублева вышли. Я все время думаю...» «Какой же святости был этот человек, что свет веры через века сумел пронести и увековечить?» Он покачал головой. «Сейчас уже нет таких людей, и я сомневаюсь, что уже будут». «Но вы-то делаете все, чтобы хотя бы приблизиться и молодежь приблизить?» Я грустно улыбнулся. В чем то он был прав, как бы ни печально это звучало. «Сколько уже семинарий открыли?» «Я всего лишь грамоте хочу как можно больше отроков обучить». «То, что они семинарии закончат, вовсе не значит, что в служение Господу нашему окунуться с головой. Вон, Спиранский, ваш чем не пример?» Платон снова покачал головой, проведя рукой по окладу. «И этому скоро время подойдет. Да что ж такое это? «Время не щадит ничего», — тихо ответил я ему, обдумывая промелькнувшую внезапно мысль. «Я полагаю, что чинопоследование при коронации должно быть тем же, что и при коронации вашего батюшки, упокой Господь душу грешную Павла Петровича». Платон наконец-то посмотрел на меня. «Елизавета Алексеевна будет опускаться перед мужем своим и императором на колени, чтобы принять корону из его рук?» «Не стоит», — я покачал головой. «Нужно всем показать, что она тоже может принимать определенные решения, и что я ей в этом препятствии чинить не буду». «Может быть, это и правильно», — Платон снова посмотрел на иконостас. «Примите мою отставку из этого сборища крикливых петухов, что священным синодом называется, государь». Я покосился на него. Еще полгода не прошло с тех пор, как я очнулся в теле стукнувшегося башкой Сашки, а митрополит Московский уже третий раз эту шарманку заводит. «Что вы думаете о возрождении церковного патриархата?» — внезапно спросил я его, — проигнорировав вопрос о его отставке. «Что?» — он уставился на меня, не мигая. «Почему эти мысли вообще пришли вам в голову?» «Даже и не знаю, как ответить. Я задумался, пытаясь сформулировать свою мысль. По-моему, время пришло. Причин много. И с той точки зрения можно посмотреть, что сейчас много земель новых открывается, на коих язычники живут. А Синод что-то не спешит на эти земли с проповедями». Дабы души заблудшие в православную веру обратить. Но это всего лишь одна из причин. Но даже в этом случае власть патриарха будет ограничена. Российская империя это светское государство, напомнил я ему. И кого вы видите, патриархом, Ваше Величество? тихо спросил Платон. Так ведь вас, кого же еще? Я развел руками. Давайте поговорим на чистоту. Я указал на иконостас. У нас весьма хорошие свидетели образовались, не находите? Он только кивнул, подтверждая мои слова. «Насколько я знаю, именно вы предложили проект примирения со староверцами и даже открыли здесь, в Москве, единую церковь. А сколько семинарий открыли. И мне не важно, что именно заставило вас это сделать, а важно, на какие деньги вы это сделали. Потому что я не помню, чтобы от вас шли запросы на выделение средств на эти богоугодные дела. Вы помогаете монастырям и даже не обматерили дедро в личной беседе». «Мне рассказали, как этот французский вольнодумец рвался к вам, чтобы высказаться». «Он всего лишь овца заблудшая», — вздохнул Платон. «Да-да, барон, он добрый, но речь не об этом». Я снова посмотрел на иконостас. Выклад, на какие шиши менять собрались?» — спросил я грубо. «Свой кошт растрясу», — Платон пожал плечами. «Не впервой?» «Да, не впервой, точно». Я покачал головой. «Смету приготовьте, я из личных средств оплачу. Не из казны, а из личных средств Романовых». «Но...» «Не нужно спорить», — я поднял руку. «Романовы тоже должны благотворительностью заниматься. Бобров я спасать точно не буду, а вот оклады на иконостасе поменять — совсем другое дело». «Если так, то да, дело это благое и нужное», — после минутного молчания ответил Платон. «Да, мне тут птичка на хвосте принесла, что вы планируете большое путешествие по стране совершить. Посмотреть не только на состояние тех же семинарий, монастырей и приходов, но и как люди живут, разузнать. Я сказал мне об этом Спиранский. У него все еще сохранились кое-какие связи со своими семинарскими приятелями». «Богоугодное это дело!» — Платон провел рукой по бороде. «Да я и не спорю. Я хочу, чтобы вы свой визит с Кочубеем согласовали». Он тоже после коронации большую ревизию отправляет по стране. Вот пускай кто-то из его ревизоров с вами и поедет. А когда вернетесь, мы снова поговорим о Патриархате. Я снова склонил голову, которую Платон перекрестил на автомате, пребывая при этом в глубочайшей задумчивости. А когда я уже подходил к двери, то услышал голос Платона полное недоумение. «Зачем кому-то спасать бобров?» Великолепная акустика собора разнесла по собору вопрос, заданный густым прекрасно поставленным голосом. Я закрыл рот рукой, чтобы не хохотнуть, потому что в храме это точно было неуместно. Выскочил на улицу и только потом позволил себе засмеяться. Похоже, я митрополита слишком сильно выбил из колеи, и ему необходимо прийти в себя и все тщательно обдумать. В любом случае, это дело даже не ближайших пяти лет. За раз по щелчку пальцев такие реформы не проводятся. Но мы к этой теме обязательно вернемся, как только все ревизоры обратно приедут, И Кочубей предоставит мне доклад. К началу вечера у княгини Багратион мы опаздывали совершенно намеренно. Нужно ждать гостям собраться и расслабиться как следует. Видя, как оживилась Лиза, я понял, что нам нужно все-таки чаще куда-то выбираться. Сам-то я не намеревался бесконечные балы устраивать. Какие тут балы, когда двор больше, чем на две трети, планируется сокращать. Но другим-то я не запрещаю веселье организовывать, а преимущество императора — заключается в том, что мне не нужно приглашение. А вообще, мне, считай, повезло с Макаровым и Жеребцовой. Александр Семенович сработал так оперативно, весь десяток предателей так быстро казнили, что сейчас и речи не шло о том, чтобы кто-то в открытую вякнул, выказывая свое недовольство снижением уровня веселья. Да что уж там, никто даже не заикнулся о том, чтобы я послабление дворянам начал давать. Ответ-то я приготовил универсальный. Да расслаблялись уже почти до поноса. Деньги вон от англичан взять не побрезговали. И кто? Свет общества, так сказать. Правда, мне еще ни разу не удалось толкнуть эту проникновенную речь, потому что все все и так прекрасно понимали. Когда мы вошли в дом Багратиона, его дворецкий чуть в обморок не упал, но взял себя в руки и побежал докладывать о гостях хозяевам. Так что хозяйка успела добежать до двери и присела в глубоком реверансе. По-моему, она таким образом дыхание переводила. Ну и продемонстрировала мне свою весьма соблазнительную грудь. Я даже благосклонно улыбнулся и тут же убрал улыбку, перехватив недовольный взгляд Елизаветы, направленный на княгиню Багратион. Мы разошлись с Лизой в разные стороны, и я целенаправленно направился к Багратиону, находившемуся, как оказалось, неподалеку. Рядом с князем стоял невысокий мужчина, в котором я узнал Ришелье. Нет, вживую я его пока ни разу не видел, но видел памятник Дюку. И что могу сказать? Похож. «О, Ваше Величество, сам Господь прислал меня сегодня сюда!» Ришелье ринулся ко мне, сложив руки в молитвенном жесте, да так, что я с трудом удержался, чтобы не попятиться. Почему-то на такие мероприятия заходить с охраной считалось дурным тоном, а выдвинувшийся в нашу сторону Краснов не успевал перехватить слишком эмоционального француза. «Господин Ришелье, К счастью, рядом стоял князь Багратион, и он-то весьма ловко вклинился между нами». Вы так страстно просили меня похлопотать за вас перед Его Величеством, что я проникся всей душой, так что позвольте, я представлю вас Его Величеству на правах хозяина дома. Да, да, конечно, решил я, похоже, сильно волновался, поэтому едва не совершил оплошность. Петр Иванович, обратился я к Багратиону, я все услышал и не думаю, что нужно делать вид, будто я внезапно оглох. Подождите меня вместе с вашей очаровательной супругой, пока я уделю некоторое время герцогу. Багратион тут же подставил руку Екатерине, и она с явной неохотой положила пальчики ему на локоть. Я же сделал приглашающий жест Ришелье и отошел к стене. Добравшиеся до меня Краснов с Розином остановились чуть в стороне, не пропуская к нам посторонних. «Зачем вы так сильно хотели со мной встретиться, месье, что пошли на такие ухищрения?» Ришелье не знал русского языка, и хотя для самого герцога это незнание и неудобств не вызывало, Мне говорить с ним на его родном языке было некомфортно. «Я хочу вернуться в Одессу, Ваше Величество», — твердо сказал он, глядя мне в глаза. «Я никому не запрещаю посещать Одессу». Я невольно нахмурился, глядя на него недоуменно. «Вы не поняли меня, Ваше Величество. Одесса — это, можно сказать, мое детище, и я хочу вернуться в нее в качестве градоначальника, чтобы продолжить усовершенствование этой жемчужины, пояснил Ришелье. «Вот оно что». Я внимательно на него смотрел. «Почему вы оттуда уехали?» «У императора Павла были некоторые разногласия с Дарибасом, а его величество не любил тех, кто близок с людьми, с которыми у него были разногласия». Весьма дипломатично ответил Ришелье, не сказав, что Павел его попросту послал, причем, похоже, весьма жестко. «Я некоторое время смотрел на бледного Ришелье, ведь он действительно, как говорится, прикипел к Одессе. Но еще бы». Этот город был в какой-то степени именно его детищем, как он сам выразился. «Мы вернемся к этому разговору после коронации», — наконец ответил я, чувствуя, что молчание начало затягиваться. «Но не раньше, чем вы сможете повторить свое прошение на русском языке. Прошение на бумаге, так уж и быть. Разрешаю составить с помощью переводчиков». «Ваше Величество», — пробормотал решелья, а потом вскинул голову, «я буду готов к нашей следующей встрече. И я в вас верю». Ответив, я позволил себе легонько похлопать его по плечу и отошел к ожидающим меня князю и княгине Багратион. «Наконец-то я могу уделить вам внимание», — сказал я, радостно улыбаясь. «Само ваше присутствие в нашем доме — это уже большая честь», — Багратион вымученно улыбнулся. Похоже, все это время прекрасная Екатерина не молчала и сумела таки ему нервы поднять. «Ну что вы, мы с Елизаветой Алексеевной просто гости», Я посмотрел в ту сторону, где Лиза стояла в окружении дамы кавалеров и благосклонно улыбалась. «Но прежде чем мы пойдем слушать наших сочинителей, сегодня же литературный вечер», — все же решил уточнить я. «Да, и среди гостей много поэтов, Ваше Величество», — тут же ответила княгиня. «Так вот, прежде чем мы послушаем наших замечательных сочинителей», — повторил я и повернулся к Багратиону, «мне хотелось бы сказать вам, Петр Иванович, что я хорошо обдумал то, о чем мы с вами говорили». «Приказ о вашем назначении главным интендантом нашей доблестной армии готов, и завтра вам его доставят. Понимаю, возможно, это не та должность, на которую вы рассчитывали, но я не смог придумать другую, которая подошла бы лучше для проведения тщательной инспекции в войсках. Как вы и просили, сейчас готовится план вашей годичной поездки. Вам нужно будет согласовать его с Кутузовым Михаилом Иларионовичем непосредственно перед отправлением. Все равно все изменения в армии вы будете проводить вместе с ним» учитывая результаты проверки. «Благодарю вас, ваше величество». На этот раз Багратион улыбался совершенно искренне. Вокруг нас потихоньку начала собираться толпа. На этот раз ни Краснов, ни Розин не сдерживали любопытных, потому что получили приказ не делать этого еще до того, как мы сюда приехали. «Да, полагаю, Екатерина Павловна будет рада узнать, что я приготовила для нее небольшое поручение, чтобы оправдать присутствие жены рядом с мужем». Я перевел взгляд на побледневшую княгиню. «Расставание с супругом так надолго. Это ужасно, я понимаю. Поэтому высочайшим указом разрешаю вам сопровождать Петра Ивановича. Заодно поручаю вам оценить возможность создания женских школ и гимназий в губернских городах нашей большой страны. Ведь на столице Российская империя не заканчивается. И девочкам из благородных семей, и не только им, необходимо получать образование». «Ваше Величество», — пролепетала бледная княгиня, — «Я не...» «Ну что вы, дорогая Екатерина Павловна, не благодарите меня? Это такая малость на самом деле. Не стоит даже упоминания». Я похлопал ее по тылу кисти и отпустил холодную ручку. «А теперь давайте уже, наконец, послушаем стихи. Мы же все здесь за этим собрались, не так ли?»